Еще никогда в мире не было столь грандиозной и амбициозной программы. К концу 1946 года планировалось построить 16 линкоров и 16 линейных крейсеров, 2 авианосца, 28 легких крейсеров, 20 лидеров, 144 эскадренных миносца, 96 сторожевиков, 204 тральщика, и 408 подводных лодок. Пока с немалыми трудностями удалось построить четыре легких крейсера, два на Балтике, два на Черном море и около 50 эсминцев и сторожевиков. Адмиралы поставили вопрос, как обеспечить эту невиданную армаду личным составом. Адмирал Галлер, своей интеллигентной, старорежимной манере пытался объяснить Сталину, почему пробуксовывает судостроительная программа. В значительной степени пояснил адмирал. Это объяснялось отсутствием необходимых поставок оборудования и оружия для кораблей предприятиями других наркоматов. Адмирал Галлер был сторонником великой сталинской программы военного кораблестроения, с помощью которой Вождь всех народов собирался добиться окончательной победы труда над капиталом. Сталинское решение о временном прекращении закладок новых линкоров и линейных крейсеров для ускорения строительства новых лидеров, эсминцев и подводных лодок было воспринято Галером очень тяжело. Он тоже мечтал об уходящих за горизонт колоннах линкоров и линейных крейсерах, причем мечтал гораздо раньше сталина чуть ли не с 1914 года ибо был капитаном второго ранга еще в императорском флоте об этом иосиф Виссарионович не забывал никогда в руководстве вооруженными силами страны уцелели два мамонта бывший полковник царской армии шапошников и бывший капитан второго ранга царского флота галлер Более того, к концу 1940 года они остались двумя чудом уцелевшими из тех, кто до начала Большого террора командовали округами или флотами. Но если Сталин лично покровительствовал Шапошникову, то Галера, напротив, недолюбливал. И тот своим спасением был обязан покровительству сталинского фаворита Жданова, хурировавшего флот от Политбюро. За галером тянулся целый хвост темных происшествий, каждого из которых хватило бы по тем временам на высшую меру. Еще в 1917 году немцам на растерзание был брошен в Маунзунском проливе линкор «Слава», где галер был старпом. В 1919 году на линкоре Андрей Первозванный, которым командовал Галлер, в тот момент, когда линкор вел огонь по восставшим фортам в Красная Горка и Серая Лошадь, южный берег Финского залива. Командир кормовой башни главного калибра пристрелил четырех комендоров и застрелился сам. В 1932 году возник пожар на Марате, очередной, Когда им командовал Галлер, список без конца, и дело получалось очень пухлое. Сталин снимал его с должностей, перемещал с понижениями. Но знания, таланты и работоспособность адмирала постоянно выталкивали его снова наверх. По мере того, как беспощадные жернова постоянно действующего государственного террора перемалывали последние остатки военно-морских теоретиков старой школы. К величайшему удивлению Сталина Галер был рекомендован на должность начальника главного морского штаба с аттестациями, как у святого Николая Угодник, тем более, что тогда пришлось Устранить многих, кто не соглашался с великой программой создания океанского флота, считая ее авантюрной и непополнимой.